Глава четвёртая. Мы отмыли кухню. Ещё раз протёрли пол в столовой и пошли чистить мои покои. Я выбрала себе те, что были по соседству с бабушкиными. Здесь было уютно и не было нагромождения мебели. Полочек, с статуэток, сундучков. В гостиной справа от двери располагался камин. Возле него брошенная на пол пушистая шкура какого-то животного и два кресла, обитых бордовым бархатом. На резном деревянном столике стояла хрустальная вазочка и давно засохший в ней одинокий цветок. Узкая дверь рядом с входом вела в небольшую пустую гардеробную. В спальне стояла широкая кровать с балдахином. Две прикроватные тумбочки, туалетный столик и такая же, как в гостиной, шкура животного на полу. На окнах висели плотные коричневые портьерные шторы. На стенах золотистые канделябры с целыми свечами. Ванная оказалась небольшая, но всё равно просторная. Здесь хватало места для широкой тумбы с ящиками, большого зеркала и медной купальни по центру помещения, под которой обнаружилась куча угля. «Хавьер, это что?» — указала я на уголь. «Для того, чтобы быстро нагреть воду в ванне. Так гораздо удобнее, нежели таскать воду ведрами с кухни». Я только хмыкнула. «Не могу себе представить костёр в помещении. Это же всё будет в дыму». «Да, тепло, но совершенно непрактично». «Теперь понятно, почему по поверхности стен толстый слой сажи». «Горячей воды вообще нет?» Гравдеманпас не успел провести трубы, увы. Он сделал только отопление и помер. Ну а потом Марье было не до горячей воды. Да и деньги стали исчезать. «Много денег было». Хавьер грустно усмехнулся. «Достаточно для того, чтобы безбедно существовать нескольким поколениям». «Бабуля ещё и транжира». Интересно, только куда она потратила такую сумму? Да, замок был полон всяких дорогих штуковин, то, что они дорогие, не было сомнений, но мне кажется, что всё это было ещё при графе. С этими мыслями я взяла тряпку и пошла мыть кабинет. В нём также не было кучи ненужных предметов. Только несколько книжных шкафов у стен, массивный деревянный стол, кресло, два стула и одно широкое окно, через которое была видна подъездная дорожка. Мы закончили с уборкой только ближе к ночи. Собрали в холле в одну большую кучу постельные принадлежности, шторы, шкуры, чтобы потом всё постирать, и, борясь с усталостью, побрели на кухню заваривать чай. Пока Хавьер топил печь, я сообразила несколько бутербродов с сыром и ветчиной. На большее не хватило сил. После ужина остатки бодрости меня покинули, и я побрела наверх спать. Однако любопытство взяло верх, и я заглянула в кабинет бабули. И здесь было пыльно. Шкафы затянуты паутиной, и только стол блестел чистотой в свете свечей. Смахнула паутину карандашом, найденным на столе. Она повисла рваными лохмотьями, открывая полки. Я вытащила первую попавшуюся папку с документами и села в кресло. Не то чтобы я жаждала скорее вникнуть в дела графства, но посмотреть, во что конкретно я влипла, мне нужно было прямо сейчас. Иначе просто не усну, несмотря на жуткую усталость. С первой же страницы я поняла, что не усну теперь не от пожирающего меня любопытства, а от того, что прочитала. 700 человек насчитывала деревня Оссорн, в которой было 170 жилых домов, одна школа, один лекарский дом и даже таверна имелась, а также библиотека, конюшня и самая интересная ферма. На ферме выращивали крупнорогатый скот, свиней, птиц. Даже не зная этого мира, можно с лёгкостью догадаться, что ферма приносит неплохой доход. Был у меня на земле один знакомый, который держал пару сотен гусей. Так на отсутствие денег никогда не жаловался. А тут целая ферма. Но и это ещё не всё. На территории графства были поля, о которых и говорила бабуля. Зерновое, гречневое, гороховое, картофельное, капустное. Перечень был на весь лист. Земли, которые достались мне, оказались буквально кладом. «Как бабуля могла всё это про... Хавьер?» От моего крика задребезжали стёкла, и я пожалела, что не дошла до дворецкого сама. Жутковато стало. Вдруг призраков разбужу. Есть они здесь или нет, понятия не имею, но я раньше и в другие миры вон не верила. Надо колокольчик, что ли, завести какой? А то вот как сейчас, встать не могу. Ноги словно ватные. И СМС-ку не отправить. Мужчина прибежал почти сразу. Видимо, был где-то неподалёку. С перепуганным лицом заскочил в кабинет и, увидев меня живой и невредимой, шёпотом сматерился. «Да, миледи». «Зови меня по имени». — скривилась я и указала на папку с бумагами. И «Я тут выяснила, что у вас целая куча полей и даже есть ферма. В каком состоянии всё это находится на данный момент?» «Ты надеешься, что его светлость даст ещё отсрочку?» «Надежда умирает последней», — пробормотала я, вновь углубляясь в чтение. «Ну так что с фермой?» «Постройки стоят, но нужен ремонт. Животных давно распродали, корма нет, потому что мы его выращивали сами, а поля пришли в негодность ещё раньше фермы». «Что значит «пришли в негодность»?» «Заросли сорняками за пять лет настолько, что почистить и перепахать землю потребуется не один десяток крепких мужчин». И денег, разумеется, на оплату работы. «Сколько денег?» Хавир на минуту задумался. «Обычно мы нанимали сотню человек, платили по три золотых в месяц, и за этот месяц поля были готовы к посеву. Посев зерна длится около недели и ещё пары дней на картофельном поле. Около четырёх сотен золотом весной и столько же осенью, чтобы собрать урожай. Но для того, чтобы привести поля в порядок вот сейчас», «Понадобится в два раза больше и денег, и...» Дворецкий замялся, потом, тяжело вздохнув, сказал, «И за работниками придётся ехать в город или деревню соседнего графства». «Это ещё почему? Наши деревенские все пенсионеры и инвалиды?» «Наши деревенские все ненавидят графиню Закамскую. Боюсь, и вам по наследству эта ненависть достанется, потому что доверие очень подорвано». Мария была не так уж дружелюбна. Пока был жив граф Дэмон-Пас, её светлость вовсе не появлялась на публике и слыла замкнутой стервой. Ох, прости, я пытаюсь подобрать слова, но... Я поняла, поняла, но я ведь не Мария. Мне нужно просто познакомиться с жителями деревни поближе, и они поймут, что перед ними очень светлый и добрый человек. Улыбнувшись, подмигнула Дворецкому. Я была полностью уверена в том, что приятный разговор способен наладить любые отношения. «Решено. Завтра едем в деревню. А теперь спать, Хавьер. Я с ног валюсь». Мужчина почему-то поджал губы и обречённо кивнул. «Ты уверена, что стоит ехать сегодня?» Хавьер пришёл ко мне рано утром, разбудил и теперь всячески пытался отговорить от знакомства с жителями графства. «Когда, если не сегодня?» Я бегала по покоям, собираясь. Умылась, заплела косу, надела одно из неудобных платьев тёмно-вишнёвого цвета, чтобы выглядеть презентабельно. Но что-то забыла. Обуться! Я метнулась в гардеробную и склонилась над ящиками на нижних полках. Туфли на шпильках? Я от удивления даже рот раскрыла. Не ожидала увидеть подобного рода обувь у бабули. Хотя, может быть, они остались со времён её молодости? «Во всяком случае, спасибо генетике». Туфли сели на мой тридцать шестой, как влитые. И отдельное спасибо бабушке за то, что растоптала их. Я хотя бы ноги в кровь не сотру». «Что ты собираешься им сказать?» Дворецкий не унимался. «Хавьер, нам всё равно придётся сообщить людям, что бабуля... того». «Чего того?» «Умерла, ну же, вспоминай, что сказала Марья. Убедить всех в её смерти. Сама она сюда больше не вернётся». «Где перчатки? А вот же... Хотя какие перчатки? Я же не на бал собираюсь». Мужчина сидел на подлокотнике кресла и грустно следил за моей беготнёй. «И чего он так волнуется? Ну, не сожрут же нас, в конце концов!» «Возможно, ты и права. Чем раньше дадим знать о смене власти, тем быстрее народ привыкнет. Возможно, если ты каким-то образом покажешь себя с лучшей стороны, дашь надежду на восстановление графства...» то деревенские смогут помочь с полями бесплатно. Вообще-то люди у нас очень компанейские, добрые, просто Марью не любили. А вот друг друга всегда выручают. Собственно, только так они ещё не померли с голоду. Зарплаты-то не платятся, не с чего. Кухня стала продавать изделия в столицу, фермеры оставили себе часть животных для личного пользования, на то и живут. Многие ездят работать в столицу, но переезжать не планируют. Привыкли. «Ну вот видишь, я уже всё придумала. Для начала познакомимся. Подожди, а как собрать всех жителей где-то в одном месте?» «Не обязательно. В деревне есть староста. Главное — сообщить ему. А уж он соберёт деревенских и всё расскажет». «Ну и отлично. Всё, я готова». Дворецкий окинул меня оценивающим взглядом. Недобро посмотрел на серёжки и сказал. «Ты сняла украшения». Там люди и так думают, что Мария на их деньги шиковала, пока они работали за бесплатно. «Оу!» Я быстро стянула серьги и бросила на каминную полку. «Так лучше?» «Платье бы попроще». «Хавьер, ты полчаса наблюдал за моими сборами и не мог сказать сразу?» «Не до того было». Думал, как нас деревенские встретят. В прошлый раз лошадь чуть вилами не закололи. Я аж воздухом поперхнулась. Настолько всё серьёзно? Ясно. Нас, возможно, не ждут. Нет выбора, всё равно едем. Есть у меня одна идея касаемо полей. Мы вышли на улицу. У ворот уже стояла повозка, которую дворецкий подготовил, прежде чем пойти будить меня. Помог мне залезть на сиденье. Сам прыгнул на козла и открыл створку, чтобы можно было переговариваться. Фух, ну и жара. Время было всего часов восемь, а солнце уже припекало, и не намёк на ветерок. В тугом корсете и пышных юбках я еду куда-то в последний раз. «Так что там насчёт полей? Какие идеи?» «Мы сожжём их». «Что?» Хавьер даже повозку затормозил. «Да так резко, что мою тушку бросило вперёд. Я едва не упала на пол. Ты говорил, что поля затянуты сорняком уже лет пять. Значит, сухая трава есть на всех полях. Мы подожжём её. Ну а потом, если получится раздобыть денег, «Наймём тех, кто спашет землю». «Нет, это слишком опасно. Поля находятся в непосредственной близости от деревни. Часть домов вообще на границе с картофельным полем. Если подует ветер, деревне конец. Не хватит людей и воды, чтобы сдержать пламя». «Выберем неветреный день, и всё. К тому же смотри, сколько зелени вокруг. Зелёная трава не горит». «Так и на полях зелёная трава есть. Лето на дворе». Хавьер нервничал а я начинала сомневаться в своей идее. «Может, действительно глупость несу?» «Непростительно. Я провела в деревне всего 30 лет своей жизни, и то в детстве многое забылось. Есть другие предложения?» Спросила я несколько минут спустя. «Раз Мария больше не приедет, можно кое-что продать. Она не взяла с собой практически ничего ценного, кроме драконьей диадемы. Он даже вино своё любимое оставила». «Что конкретно можно продать?» Да всё. Картины, статуэтки из бальной залы. Вино опять же? Нет, если и ты любительница приложиться, то оставим. Я не пью, Хавьер. Усмехнувшись, принялась вспоминать, какие картины и где висят. Точно. Есть во всех покоях, в галерее, в бальной зале, даже в столовой была одна. Они, конечно, очень красивые, в массивных деревянных рамах, но честно сказать, я была бы рада немного другому интерьеру в замке. Раз замок теперь мой то почему бы не сделать ремонт под себя? Ну, когда будут средства, конечно, и если меня не посадят в тюрьму. А кому всё это нужно? Коллекционерам. Их в Нордвиге предостаточно. Твоя идея имеет место быть. Я задумчиво постучала кончиком пальца по нижней губе и устала откинулась на сиденье. Дышать, будучи затянутой в корсет, становилось невозможно. Приехали оповестил меня дворецкий, останавливая повозку. Открыл дверцу, помог выбраться на улицу и кивнул в сторону небольшого, обычного деревянного дома. Я оглянулась вокруг. Дома, снаружи выглядевшие практически одинаково, были окружены низкими заборчиками и стояли на приличном расстоянии друг от друга. Никакой последовательности не соблюдалось. Их словно высыпали на поляну из гигантского мешка. Да так и оставили в хаотичном порядке. У некоторых во дворах имелись ещё какие-то постройки. Дровяники или углярки. Может быть, помещения для инструментов. А вот откуда-то издалека доносилось мычание. Кто-то держит коров? Албон. У него бык и две коровы. Делает своё масло, творог, сметану. Продаёт по деревне. Всё, что осталось от фермы. А это чей дом? Хавьер уже тянул меня за руку к калитке. Забор был таким низким, что мы его просто перешагнули и двинулись к входной двери. «Здесь живёт староста Тимон. Можно просто Тимон. Всё равно никто не знает его фамилии». Дворецкий забарабанил в дверь, и она тут же распахнулась, являя нам сонного старика. В заерошенные три волосинки он пригладил ладонью, предварительно на неё плюнув. После, увидев меня, отвесил поклон, из-за чего полы и распахнулись, и я увидела то, чего видеть не должна была. «Прошу прощения, леди». Старик быстро завязал поясок на халате, но никакого смущения он явно не испытывал. Чего нельзя было сказать про меня? Моё лицо буквально пылало. Тимон. Это её сиятельство, Алина Закамская. «Миледи!» Вот теперь на лице старика проявились эмоции. Отвращение и злость. «Небось, зарплату мне принесли, или надумали вернуть коня, которого спёрло ваше семейство!» Мои брови поползли вверх и едва не запутались в волосах. Я обернулась к Хавьеру за помощью. «Нет, Тимон, Алина не в курсе всего происходящего. Она внучка графини, но никогда её не видела. И даже познакомиться не успела, увы. Её сиятельство скончалось некоторое время назад». «Слава Создателю!» — воскликнул староста, а я окончательно была шокирована. Мою бабулю настолько сильно не любили, что даже после её смерти не скажут ничего хорошего. Да что она натворила вообще? Мы можем войти. Я наконец обрела дар речи. Тимон тут же отступил, приглашая нас в дом, и пошёл следом, оставив дверь на распашку.